Свидетельница Крайн и ее память. Свидетельница Иоганна Крайн читала судебный отчет с таким напряжением, что ее рот приоткрылся, обнажив крепкие зубы. Она морщила высокий лоб, обрамленный темными волосами, которые она, вопреки моде тех лет, зачесывала назад и собирала на затылке в узел. Нервно хрустя пальцами крепких грубоватых рук и сердито-фыркая, она упругой спортивной походкой несколько раз прошлась по комнате, достаточно просторной и все же слишком тесной для ее стремительного шага. Затем подошла к телефону, после нескольких неудачных попыток дозвонилась в контору доктора Гейера и узнала, что там его нет, как она, впрочем, и предполагала заранее. От досады ее лицо с волевым ртом и решительными серыми глазами так исказилось, что на миг стало почти безобразным. Брезгливо морщи губы, она снова пробежала глазами отчет. На газетном листе еще не просохла типографская краска, и от него исходил резкий запах. Не говоря уже о неприятном чувстве личной причастности ко всей этой истории, удушливая страсть, заключенная в каждом слушании, вызывала у нее отвращение. Мартину не следовало так много заниматься этой гайдер. Но ну, разве не противно быть адресатом подобных писем? Она хорошо помнила эту гайдер, помнила, когда однажды вместе с ней Мартином сидела за столиком в Минерве, В небольшом танцевальном зале латинского квартала сидела вся съежившись, посасывая через соломинку коктейль, и как потом, во время танца, она, словно позабыв обо всем на свете, безвольно повисла на руке Мартина. Как-то Мартин спросил, не сделает ли она для Анны графологический анализ. Эти анализы, в то время они еще не стали ее профессией, Пользовались успехом среди ее друзей, и ее буквально замучили просьбами. Но Гайдер поспешно, прямо-таки невежливо отказался. Ведь, может, она просто боялась? «Людские свойства, как текучая вода», — объяснила она, — «при разных обстоятельствах и в отношениях с разными людьми человек бывает совершенно иным. Она не хочет, чтобы ей приписали раз навсегда определенные свойства характера». Иоганна продолжала мерить шагами комнату, просторную, оклеенную светлыми обоями, обставленную удобной практичной мебелью. Убранство комнаты составляли книжные полки, графологический аппарат, необъятный письменный стол и пишущая машинка. В зеркале отражались то светлый изор, то бульвар, то широкая набережная, Нет, они с Анной не понравились друг другу. Гайдер со свойственной ей прилипчивостью чуть ли не силой навязала Мартину свою дружбу, и добром все это кончиться не могло. Ей и Оганне давно следовало предостеречь Мартина. Наверное, и для него эти дружеские отношения с самого начала неестественные, стали со временем тяжкой обузой, но он вечно нуждался в подсказке. Он и тут старался избежать сцен, как всегда старался избегать всех неприятностей. Это, безусловно, и было единственной причиной, почему он не порывал с гайдер Но что толку теперь досадовать? Все это уже в прошлом. Единственное, что остается сейчас, это ждать, пока она сможет поговорить с доктором Гейером. «Ох, ведь ей нынче вечером надо сделать графологический анализ» одного женского почерка, номер 247, да-да. Она сейчас же сядет за работу, а через полчаса снова попытается дозвониться гейру Иоганна берет со стола газету и аккуратно подкладывает ее к другим уже прочитанным, вынимает образец почерка 247 и вставляет в небольшой, похожий на пюпитр, графологический аппарат, задергивает шторы, включает лампу с рефлектором и теперь буквы с почти пластической четкостью выступают на светлом фоне бумаги. Затем принимается дробить линии почерка в соответствии с тонкими методами анализа, которым ее учили. Однако она понимает, что таким образом не сумеет по почерку четко уяснить себе характер человека. Да она и не пытается сосредоточиться как следует. Нет, она вовсе не обязана была тогда ограждать Мартина от этой гайдер она ему не нянька, и вообще глупо пытаться изменить человека, пытаться сделать его другим,